Ну вы сами догадываетесь, что сменившись с караула, я отправился в Триану, но прежде причесался, побрился, как на парад. Кармен я нашёл в хисной лавке у Лилии Спасти, старого цыгана чёрного, как мавр. "Лиля", сказала Кармен, как только меня увидела, "сегодня я больше ничего не делаю, успей-ка завтра, идём в земля, пойдём гулять". Под носом у Лилия Спасти она накинула на себя мантилию, и мы очутились на улице. Причём куда я иду, я не знал. «Синьорита», — сказал я, — «и мне кажется, я должен вас поблагодарить за подарок, который вы мне сделали, когда я был в тюрьме. Хлебец я съел, напильник мне пригодится, чтобы точить пику, и я его сохраню на память о вас. Но деньги вот». «Скажите, — воскликнула она, смеясь, — он сберег деньги. Ну что ж, тем лучше, потому что я сейчас не при капиталах. Да что, собака на ходу всегда найдет себе еду». Дай, всё проедил, ты меня угощаешь. Мы двинулись в город. В начале Змеиной улицы она купила тюжену апельсинов и велела мне их завернуть в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы, бутылку мансанили. Наконец вошла в кондитерскую лавку. Тут она швырнула на прилавок золотой, который я ей вернул, ещё золотой, который был у неё. Потом она потребовала у меня всю мою наличность. Я думал, что она скупит всю лавку. Она выбрала всё, что было самого вкусного и дорогого. Ей мажь засахаренные фрукты, турон, насколько только хватило денег. Всё это я должен был нести в таких маленьких бумажных мешочках. На улице Кантилехо мы остановились в глубине переулочку какого-то дома. Карбан постучала, нам отворила старая цыганка, истинная прислужница сатаны. Кармен что-то сказала ей на романский, цыганка было заворчала, но Кармен накинули ей на плечи плащ и выставила её за дверь, которую задвинула на деревянный засов. Как только мы остались одни, она принялась танцевать и хохотать как сумасшедшая. "Ты напевая ты мой ром, а я твоя ромми". А я стоял посреди комнаты, нагружённый всеми этими пакетами, не знаю, куда их девать. Она швырнула всё на пол и бросилась ко мне на шею, говоря, я плачу свои долги, я плачу свои долги, таков закон у цыган. Ах, сеньор, этот день, этот день. Когда я его вспоминаю, я забываю о том, что меня завтра ждёт виселица. Мы провели вместе целый день, ели, пили и всё остальное наевшись конфет, как шестилетний ребёнок, она принялась совать их пригоршнями в старухинку в шинс с водой. "Это ей будет шербет", говорила она. Она давила засахаренные жлтки и бросала их обсценно, это чтобы нам не надоедали мухи, говорила она. Каких только шалостей и глупостей она не придумывала. Я ей сказал, что мне очень хочется посмотреть, как она танцует. Но где взять кастаньеты? Так она тут же берёт единственную старухину тарелку, разламывает её на куски и отплясывает ромалес, прищёлкивая фаянсовыми осколками не чуть не хуже, если бы это были кастаньеты из чёрного дерева или слоновой кости. Нет, с этой женщиной нельзя было соскучиться, ручаюсь. Наступил вечер, и я услышал, что барабаны бьют зорю. О, мне пора в казарму, наперекличку сказал я. В казарму спросила она презрительно: "А разве ты негр, чтоб тебя водили на верёвочки? О, ты настоящая канарейка, и одеждой, и нравом, и сердце у тебя цеплятчее". Я остался за ранней мирясь с ристанской. На утро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться. Послушай, Хуссейта сказала: "А, ведь я с тобой расплатилась. По нашему закону я тебе ничего не была должна, потому что ты по илье, ну ты красивый малый, ты мне понравился. Мы квиты. Будь здоров". Я спросил её, когда мы с ней увидимся? Как когда ты чуточку поумнеешь, отвечала она смеясь, а потом уже более серьёзным тоном: "Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю, вот только это ненадолго" собаки с волком не ужится. Быть может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согласилась стать твоей роми. Но это глупость, этого не может быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дёшево отделался. Ты повстречался с чертом. Да, да, да, с чертом. Не всегда он черен. И шею он тебе не сломал. Ну, поставь свечу своей Махаре. Она этого заслужила. Прощай еще раз. И не думай больше о Кармен-Сити. Не то она тебя женит на вдове с деревянными ногами. Виселица вдова последнего повешенного. Она была права. Лучше бы мне было не думать о ней больше, но после этого дня на улице Канделехо я ни о чем другом-то думать не мог. Я целыми днями бродил по улице, все надеясь ее встретить. Я справлялся об ней у старухи, у Лилия Спастия. Оба они говорили, что она уехала в Лолоро. Это они так называют Португалию. Вскоре я убедился, что они лгут. Через несколько недель после моей побывки на улице Канделехо Я стоял на часах у городских ворот. Ночью я вижу, ко мне подходит какая-то женщина. Сердце мне подсказывало, что это была Кармен. Однако я крикнул, ступай прочь, проходу нет. Ну, не будьте злым, сказала она, давая себя узнать. Как? Это вы, Кармен? Ну да, земляк, и вот в чем дело. Хочешь заработать дуро, тут сейчас пройдут люди с тюками не мешаю им, нет, отвечал я, я не могу их пропустить. Таков приказ. Приказ, приказ. На улице Конделеха ты не думала приказов. Ах, отвечал я сам не свой. От одного этого воспоминания там не трудно было забыть всякие приказы. Но я не желаю денег от контрабандистов. Ну хорошо, и ты не желаешь денег Хочешь мы ещё раз победоим у старой Доратей? Нет, отвечал я, задыхаясь от рущей, я не могу. Ну отлично, раз ты такой несговорчивый, я знаю, к кому мне обратиться. Я предложу твоему офицеру сходить со мной к старой Доратей. Уж он поставит часового молодчика, который будет видеть только то, что ему полагается. Ну прощай, Канарейка. Я ещё посмеюсь, когда выйдет приказ тебя повесить. Я имел малодуше её окликнуть и обещал ей пропустить хоть бы в всех цыганность. Видите? Только бы мне досталась та единственная награда, о которой я мечтал. Она тут же поклялась, что завтра исполнит обещание и побежала за своими товарищами. Ну, контрабандисты управились мигом. На другой день я отправился на улицу Канделех. Кармен заставил себя ждать и пришла не в духе. «Я не люблю людей, которых надо упрашивать», — сказала она. «С первый раз ты мне ведь оказал услугу поважней, хотя не знал, выгодаешь ли ты что-нибудь на этом». А вчера ты со мной торговался. Я не знаю, зачем я пришла сюда, потому что я не люблю тебя больше. Знаешь, уходи. Вот тебе дуро за труды. Я чуть не швырнул ей монету в лицо. И мне пришлось сделать на собой огромные усилия, чтобы не поколотить ее. Мы припирались целый час, и я ушел в беженстве. Я уж не помню, сколько времени я бродил по улицам, куда глаза глядят. Наконец зашел в церковь и, забившись в самый темный угол, заплакал горькими слезами. Вдруг я слышу голос. Слезы драгуна, драконьи слезы. Я сделаю себе из них приворотное зелье. Я поднимаю глаза. Передо мной стояла Кармен. Ну что, земляк, сказала она. Вы все еще на меня сердитесь? А видно, я вас все-таки люблю, несмотря ни на что. Потому что с тех пор, как вы меня покинули, я просто сама не знаю, что со мной. Ну вот я теперь сама тебя спрашиваю. Ну, хочешь, пойдем на улицу Канделея? И так мы помирились. Но нрав у Кармен был, ну вот словно как погода в наших краях. Ведь у нас в горах гроза тем ближе, чем солнце ярче. Кармен обещал мне еще раз прийти к старой Доротеи. Опять не пришла, и старуха мне сказала, а она уехала в Лолоро по цыганским делам. Однажды вечером я сидел у этой старой Доротеи, которую уж почти приручил, там угощая время от времени рюмкой Анисовой, и вдруг отворяется дверь, И входит Кармен в сопровождении молодого человека, офицера нашего полка. Уходи быстро, сказала он мне по-баски. Я стояла сломлённый, с яростью в сердце. Ты что здесь делаешь? спросил меня поручик. Проваливай вон отсюда. И я не мог двинуться с места. У меня словно ноги отнялись. Паручик в гневе, видя, что я не ухожу и даже не снимаю без скармки, вжал меня за шею, рык и грубо ткнул. Я не помню, что я ему сказал. Он выхватил саблю, тогда я обнажил свою. Потом видя, что он на меня наступает, я его ткнул и пронзил. Тогда Кармен погасила лампу и на своём языке велела Доратее убирать. Я выскочил и побежал наугад, и всё время мне казалось, что за мной гонятся. Потом уже когда наконец я пришёл в себя, я увидел, что карма со мной. Ну, глупая канарейка, сказала она. Ты у меня же делаешь только глупости. Я же говорила, лишь ты принесёшь тебе несчастье. Но ничего, ничего, всё можно уладить, когда дружишь с романской фламанкой. И она сейчас же отвела меня в какой-то другой домик в глубине переулка. Тут она мне заявила, что мне нужно как можно скорее покинуть Севилью, потому что если меня поймают, то я буду наверняка расстрелян. "Знаешь, мой мальчик", сказала она. Если ты человек смелый, ты поезжай к морю и становись контрабандистом. Я ведь обещал тебе, что приведу тебя на виселицу, а это все-таки лучше, чем расстрел. Ну, сознаться вам она уговорила меня без особого труда. Я думал, что эта тревожная и мятежная жизнь тесней нас свяжет. А мне часто приходилось слышать о контрабандистах, разъезжающих по Андалузии на верном коне, посадив на круп свою возлюбленную. И я уже видел и себя разъезжающим по горам и долам Со своей хорошенькой цыганочкой у себя за спиной Когда я ей об этом говорил, она от хохота хваталась за бока И говорила, что ничего не может быть лучше ночи, проведенной на биваке Когда каждый ром уходит со своей роми в маленькую палатку Сделанную из трех обручей, обтянутых одеялом «Когда мы уйдем с тобою в горы, — говорила я, — я буду за тебя спокоен. Там мне уже не придется делиться с поручиком». «Ах, ты ревнуешь, — отвечала она. Ну что ж, тем хуже для тебя. Ну неужели ты так глуп? Да разве ты не видишь, что я тебя люблю, раз я ни разу не попросила у тебя денег?» «Когда она так говорила, мне хотелось ее задушить». Ну словом, Кармен достала мне вольное платье, в котором я и выбрался из Севильи никем не узнанный. Я поехал в Херес с письмом от Лилиаспасте к одному торговцу анисовой водкой, у которого собирались контрабандисты. Их начальник по прозвищу Дон Каеро принял меня в свою шайку. Потом мы отправились в Гоусин, где Кармен назначила мне свидание. Жизнь Контрабандиста нравилась мне больше, чем солдатская жизнь. Что мне особенно нравилось в моей новой жизни, так это то, что я часто видел в Кармен. А она была со мной ласковее, чем когда бы то ни было. Хотя перед товарищами она ни за что не хотела сознаться, что она моя любовница, и даже заставила меня поклясться всякими клятвами, что я им ничего про нее не скажу. А я был тупым. Так малодушен перед этим созданием, что исполнял все ее прихоти. Да к тому же я ведь впервые видел, что она ведет себя как порядочная женщина. И уже в простоте своей думал, что она и впрямь бросила те свои прежние повадки. В один прекрасный день Данкая рассказал мне, а у нас будет одним товарищем больше. Кармен только что выкинул одну из своих лучших штук. Она освободила своего Рома из тарифской тюрьмы. При слове «ром» меня передернуло. Как? Своего мужа? Разве она замуж? Ну да, отвечал Данкаре, за Гарси и Крилым. Таким же хитрым цыганом, как она сама. Бедняга был на каторге, но Кармен так опутала тюремного врача, что добилась освобождения для своего Рома. Это золото, а не женщина. Судите сами, как мне было приятно услышать эту новость. Вскоре явился и Гарсия кривой, черной кожей и еще чернее душой. Это был худший из негодяев, каких я когда-либо в жизни встречал. Кармен пришла вместе с ним, и надо было видеть, какие она строила глаза и какие выделывала гримасы, чуть только Гарсия отворачивался. Я был возмущен, Ни во всю ночь не сказал с ней ни слова. Утром мы уложились и двинулись в поход, и вдруг заметили, что за нами гонится дюжина конных солдат. Донкайры, Гарсия, красивый мальчик из Асихи по прозвищу Рементато Кармен, я, мы не растерялись. Мы сняли наиболее ценный груз и, взвалив его себе на плечи, стали спускаться с утёсов по самым крутым обрывам. Тюки мы кидали вниз а сами следовали на корточках. А в это время неприятель нас обстреливал. Но мы остались невредимы, кроме бедного Ремендадо, раненого в спину. Я хотел нести его дальше и бросил свой тюк. «Дурак!» — закричал мне Гарсия. «Зачем нам падаль? Прикончи его! И не растеряй чулки! Брось его, брось его!» — кричала Кармен. От усталости мне пришлось на минуту положить его под скалой. Тогда Гарсия подошел к нему и и выпалил ему в голову из мушкетона. «Пускай теперь попробует его узнать», — сказал он, глядя на его лицо, искромсанное двенадцатью пулями. Вот, какую милую жизнь я вел. К вечеру мы очутились в чаще, разоренной утратой мулов, без пищи, Так что же сделал этот чёртов горсий? Он достал из кармана колоду карт и стал играть в дон-каер при свете костра, который они развели. Я в это время лежал на земле, глядя на звёзды, думая о ремедадо и говоря себе, что охотно был бы теперь на его месте. Армен сидела рядом со мной и изредка пощелкивала кастаньетами, напивая. Потом, наклоняясь ко мне, словно для того, чтобы сказать мне что-то на ухо, она целовала меня почти насильно, и так раза два или три. Ты дьявол, говорил я ей. Да, отвечала она. Утром она мне сказала, ну, земляк, мы еще с тобой увидимся до того, как тебя повесят. Сейчас я еду в Гибралтар по цыганским делам. Скоро вы обо мне услышите. Итак, Кармен уехала в Гибралтар. Долгое время об ней не было ни слуху, ни духу. Дон Кайро сказал: "Надо, чтобы кто-нибудь из нас съездил в Гибралтар, разузнать про неё. Она уж нам, наверное, что-нибудь приготовила". "Да я сам бы туда съездил, но меня там слишком хорошо знают". Кривой сказал, меня там тоже хорошо знают. А много штук понастроил этим англичанам. А так как у меня один глаз, то меня очень легко узнать. Так значит, мне придется поехать, спросил я в восторге от одной мысли увидеть Кармен. И было решено, что поеду я, под видом торговца фруктами. Приехав в Гибралтар, я провел два дня в бесплодных поисках. Ничего не узнала Кармен и хотел уже вернуться к своим товарищам, как вдруг, идя по улице на закате, я слышу из окна женский голос, который меня окликает: "Опельсинчик". Я поднимаю голову и вижу на балконе Кармен, облокатившуюся рядом с каким-то офицером в красном с золотыми эполетами, вьющимися волосами, и видом важного ме lordа. Она же одета была роскошно шаль на плечах, золотой гребень и вся в шёлку. Ну и мошенница, как всегда, хохотала до упаду. Амгричанин на ломаном испанском языке велел мне, чтобы я шёл наверх, что сеньора хочет апельсинов. А Кармен сказала мне по-баски: "Иди и не удивляйся ничему". Иствительно с ней мне ничему не следовало удивляться. Не знаю, причинила ли мне встреча с ней больше радости или огорчения. Мне отворил дверь высокий лакей англичанин в пудре и ввёл меня в великолепную гостиную. А Кормен сказала мне по баскски: "Ты со мной незнаком, ты ни слова не говоришь по-испански". Потом обращаясь к англичанину: "Но я же вам говорила, о, я с первого взгляда признала в нём баска. Вы сейчас услышите, что это за диковинный язык". А не правда ли, какой у него глупый вид, точно кошка, пойманная в кладовке? А у тебя, отвечал я ей на своем языке, вид наглой мошенницы, и мне очень хочется искромсать тебе лицо на глазах у твоего дружка. У моего дружка, воскликнула она, смеясь, и ты меня ревнуешь к этому болвану? Боже, да ты еще глупее, чем был до наших вечеров на улице Канделеха. Разве ты не видишь, дурень ты, этакой, что я сейчас занята цыганскими делами и что я их веду самым блестящим образом? Этот дом мой. Деньги этого болвана будут мои. Я вожу его за кончик носа и заведу в такое место, откуда ему уж не выбраться. А я отвечал ей по-баски, если ты еще вздумаешь вести цыганские дела таким манером, устрою так, что у тебя пропадет охота. Вот еще. Или ты мой ром, чтоб мной командовать. Кривой это одобряет. А ты тут при чём? Мало тебе того, что ты единственный, кто может назвать себя моим Минчаро. Что он говорит, спросил англичанин. Он говорит, что ему очень хочется пить, и что он не отказался бы от стаканчика, сказала Кармен, и упала на диван, хохоча над своим переводом. Когда эта женщина смеялась, не было никакой возможности говорить толком. Все с ней смеялись, и этот дыл-англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и велел, чтобы мне принесли напит. «Пока я пил, видишь, персень у него на пальце», — сказала Кармен, — «если хочешь, я тебе его подарю». «Я отдал бы палец», — отвечал ей, — «чтобы встретиться с твоим милордом в горах, и чтобы у нас у каждого в руке была макила». Макила это баскская палка с железным наконечником. Англичанин подхватил это слово и спросил: "Макила? А что это значит?" "Макила это апельсин", отвечала Кармен, всё так же смеясь. "Не правда ли, какое смешное слово для апельсина?" Он говорит, что ему очень хочется угостить вас макилой. "Ох, вот как", сказал англичанин. "Ну что ж, приходи завтра опять с макилой".